Глава 19. Песнь тмою племени, всё как по нотам. Давай ещё раз. Произнёс я стоя перед Катариной, поправляя шнур от гарнитуры радиостанции. Сама радиока крепилась к разгрузке на детой поверхности расы. Выглядело это очень необычно, но огольно выдумки хитра. Приходится изворачиваться так, при том, что броня совершенно не приспособлена для использования совместно с продуктами высоких технологий. Мы уже повторяли, хмуро ответила хромовница, переводя взгляд то на устройство, то на пистолет-пулемёт, который ей дала Лена. В подсумках было ещё три полных магазина. Я должен быть уверен. Катерина вздохнула, подняла руку и нажала на тангенту гарнитуры. Кошка крепости премим, не премим, а приём, поправил я девушку. Радиостанция зашипела и заговорила голосом генерала. Тот считал, что если нас не атаковали сразу, то противник либо не имеет такой задачи, либо не так силён, как может подуматься, несмотря на то, что там обитает целая богиня. Вынужден был согласиться. Крепость слушает приём. Вот видишь, ничего сложного, пробормотала хрямовница. Я кивнул и поправил клапаны на подсумках с гранатами. Сперва разогнуть усики и выдернуть кольцо, и только потом кинуть. Скобку не разжимать раньше времени, а то в руке взорвётся. Знаю. И я вздохнул и придирчиво оглядел девушку. Вроде всё нормально, но всё равно нужно ещё раз проверить. А что до гранаты, то до этого я заставил её 10 раз метнуть макет с скрученным боевым взрывателем. Вечерела. Подготовка шла полным ходом. Фортъязеу развернули в 200 м от границы проклятого места, разместив в небольшом берёзовом калке. Генерал убедил лидера беку, что это оптимальное расстояние. Солдатки все еще копали рвы, делали насыпь и вбивали в нее свежесрубленные колья. Пушкарки уже валились с ног, но тренировались с пушкой. Над лагерем стояли крики, отборный мат, лязг железа и стук топоров и кувалт. Женщины кирками рыхляли землю, чтобы потом увеличить насыпь. Да уж, незаметность подготовки лагеря зашкаливает. Ель вздохнул и поглядел на отдельную команду, которая делала под руководством Андрюхи окопы для стрельбы лёжа. Самый дальний был почти на берегу речки, и потом они шли через каждые 40 м, причём были обращены брустверами в нашу сторону. В случае срыва переговоров в Катарине надлежало нырнуть в тот, до которого успела бы добежать и отстреливаться. Одновременно с этим открыли бы огонь наши. Собственно, для этого и нужны окопы, чтобы свои же не подстрелили. Её вздохнула, наверное, уже в десятый раз за вечер. Поправил на девушке ножницы с фальшонам и достал из кармана фонарик, переключив в ультрафиолетовый режим. Под невидимым лучом на броне храмовницы вспыхивали нанесённые люминесцентными красками узоры и символы. Всё, как говорится, по плану. Не забудь про вот эту гранату, показал я на зелёный тубус. Её нужно кинуть как можно дальше, но кидать только тогда, когда барон даст сигнал. Я помню, огрызнулась храмовница. Я же переживаю. «Все будет хорошо!» — с натужной улыбкой прошептала она в ответ. Девушка начала поочередно доставать свои пистолеты из петель на перевязи, надеты прямо поверх разгрузки. Помимо кремневых пистолетов, это был обрез двустволки с крупной кортечью, а еще два пистолета. Один — генеральский наградной Маузер, а второй — штурмовой, под патрон 12 мм. Решили, что оружия мало не бывает. Хотя отряду дали оружие под унитарный патрон, среди него не было автоматического. На верхах боятся, что местные способны скопировать нетребовательную к обслуживанию автоматику, а затем обратить ее против нас же. Я слабо представлял, как можно в условиях позднего Средневековья без станков и инструментов создать автомат Калашникова. Но раз начальство решило, то пусть так и будет. Исключение только табельное оружие для землян. Катарина достала револьвер, прищурилась и откинула барабан. В гнездах блеснули донышки гиль с капсулями. «А оно точно выстрелит». — Ну, мы же стреляли, значит, выстрелит, — улыбнулся я. — А оно точно доспех пробьет. — Пробьет. Я глянул в сторону речки. Лейтенант начал крепить к стволам вперед сюрпризы для местных. Сюрпризы были самые разные, но как минимум удивление обеспечить должны. Но самый главный, по словам генерала, произведет настоящий фурор. Небесная пара приближалась к горизонту, а это значит осталось совсем мало времени. Я пощупал мага-детектор и направился к фургону. Пришлось пройти в зазор между брустверами, в который при атаке нужно выставить орудия. Генерал построил пушкерок и теперь подробно разъяснял им тактику боя. Здесь же стояли и Клэр с Ребеккой и Гердой, внимательно слушая. Графиня, словно киношный техасский рейнджер, пафосно положила на плечо подаренное ей расписное и позолоченное охотничье ружьё. Не хватало зубачиски в зубах. Противник начнёт сближаться с дистанции в 300 шагов. «За это время надо поразить его строй на дальней дистанции, осколочно-фугасным, а самое близкое к артечу. Все ясно». Женщины продолжали молча глядеть на Петра Алексеевича и закивали только тогда, когда в разговор вмешалась Рыбака. «Че вылупились, дуры? Сперва бахнули бомбардой, а в упор к артечу!» Стоявшая во главе пушкара Глория насупилась в ответ на оскорбление, а остальные закивали, мол, теперь понятно». Но генерал тоже был виноват, потому что начал объяснение заумными академическими терминами. Образование на реверсе тоже играет роль. Я ухмыльнулся и заскочил в фургон. Там достал из-под лавочки ящик, а из него книгу «Искусство огня» и «Волшебные кольца». Одно из колец осторожно положил перед собой и уставился на него. Кольцо как кольцо. А если попробовать проверить его через магодетектор? Задумчиво скривившись, я откинулся назад и провел рукой в воздухе, вызывая панель меню в дополненной реальности. Сразу за этим вывел пространственную схему источников и график частот. И они показали очень интересную картинку. На схеме были четко различимы я и волшебницы. А еще со стороны проклятого места виднелась сплошная муть, в которой терялись многочисленные сигналы. Нас там действительно ждали. А вот кольца совершенно не были видны, словно в них не было магии. Такое может быть только при условии, что они пусты. Вспомнив, что говорила Лукреция о том, как наполнить волшебный накопитель, я поднял кольцо и начал тихонько на него дуть. Сперва ничего не происходило, а потом внутренняя часть кольца начала медленно разгораться бледным сиянием. В непосредственной близости обнаружен новый объект, привычно прошептала система. Вижу. Прубурчал я и снова подол на колечко. От чего-то ненадолго стало светиться ярче, словно уголёк в костре, на который тоже подоли. Я не знал, как сильно и как долго надо проводить процедуру, и главное, сколь усердно нужно работать лёгкими. А то из-бытка кислорода я даже почувствовал головокружение. Тряхнув головой, положил кольцо рядом и откинулся назад. Чтобы время не пропало попусту, отдал приказ моей внутренней помощнице. Система. Обозначь новый объект как Волшебное кольцо. Инвентарный номер 1. Выявлен закономерное самопроизвольное падение мощности магического поля, генерируемого объектом. Принято. С готовностью отозвалась система. В дополненной реальности высветился график, представляющий собой ровную прямую, параллельную оси времени. То есть он не менялся. А потом вдруг график резко упал почти до нуля. От неожиданности я выпрямился и выругался А когда увидел чужика, держащего артефакт в руках, окип белка орех, то выругался второй раз «Ты не охренел ли, уродец?» Дух приподнял голову и открыл пасть, но не оскалился Создалось такое ощущение, что он пьян, как алкаш, дорвавшийся до заветной бутылки «Кыш!» Чужик плашмя упал со скамьи Кольцо звякнуло о пол И к кольцу, словно тараканных куску печенья, тут же поспешили все мелкие твари Большой мохнатый паук, гадюка, несколько пиявок. На потолке возбуждённо зашевелились сбившиеся в кучу летучие мыши-вампиры. "Да ну вас", рявкнул я и придавил кольцо ногой, а потом поднял его с пола. Теперь я ясно почему Магеса держала колечки при себе в разреженном виде, а не как кусок сахара для крыс. А если и заряжать, то только на пальцах. В очередной раз ругнувшись, я нацепил колечки на руку, туда, где уже были обычные украшения. Интересно, а обычные можно зарядить. Подумав так, я начал дуть на печатку со значком прогрессоров, которую дали на складе. Нет, не получилось. Магдетектор не отметил никакого результата. Значит, биметаллическая составляющая обязательное условие. Но сейчас это не главная задача. Хотя, если подумать, я поискал глазами нужный ящик, вытащил его из-под лавки, а после достал из него проволочки, железную и медную. Обе свернул в форме кольца примерно одинакового размера, затем вложил одно в другое. Вместо смолы изолятора осторожно намотал на них изоленту в один слой. Получился синий-синий суперартефакт. Ну что ж, приступим. Заставив систему вывести новый график, я осторожно подул и радостно улыбнулся. Кривая мощности сигнала поползла вверх. До полноценных колец лукреции было далеко, но тут важно понять сам смысл происходящего. Подавитесь, ушлёпыши, проронил я и швырнул изоленту к опашившимся у моих ног покемонам. Те сразу же начали грызть неузолоком и кусок. Я вздохнул и начал дуть на подаренное мне волшебное кольцо. Никогда не знаешь, где пригодится хоть небольшой нокорь в рукаве. Когда график мощности колец перестал увеличиваться, а это означало, что вещицы достигли предела своего насыщения, я разочарованно поморщился. Мой запас накопителей магии был не очень большой. Но это логично. Лукреция не отдаст по-настоящему ценные артефакты, так что будем пользоваться тем, что имеем. А имеем мы не очень большой арсенал. Немного телекинеза, капелька пирокинеза и чуточку электрической магии. Любая опытная волшебница запросто отклонит и нейтрализует мои заклинания. Поэтому будем пользоваться продуктами земных технологий. А что бы сказал профессор? Блин. Выругался я, наверное, уже в десятый раз. Глушко уже давал мне высокоточные приборы для тренировок и анализа моих магических способностей. А я, как настоящий русский, сперва попытался сделать сам, а потом уже вспомнил об инструкции. «Ну да ладно, после проклятого места займусь этим». Сейчас важнее всего было обеспечить безопасность Катарины, но внутри ощущалось чувство какого-то бессилия. Хотелось помочь, а помощи от меня сейчас было не очень много. «Да». Я снова посмотрел на колечко, а потом переместил взгляд на ползавших в поисках на живы монстров. Покемонов, готовых напугать меня и любого другого ради порции энергии, на мой взгляд, можно разделить на уровни по силе и интеллекту. От этого же зависит и направленность их деятельности. Самые слабые и тупые паразитируют только на одном страхе. Например, змея и паук используют фобии соответствующих животных. запертый в банке зубастый фарш живёт за счёт самого примитивного животного ужаса перед зубастым и неведомым для бесформенного чудовища, чем больше челюстей и когтией, тем лучше. А чужик, дух более высокой формации, возвышается над остальными моими страхами, как янот возвышается по уровню интеллекта над червями, лягушками и даже ёжиками. Он более вариативен в выборе стратегии. Подобное возможно только в магическом мире, где в момент контакта человека с сущностью Homo sapiens ментально соприкасается с тварью. Итак, откусывает от него кусака краб, отрывая щупальце, тянущееся к нему осьминога. Это, конечно, только теория, но решил обязательно передать её профессору, хотя бы потому, что магический симбионт тоже укладывается в гипотезу, но в данный момент это не имело никакого отношения к делу. Я поднял обмотанное изолентой самодельное кольцо и, отрывисто дунул на него. почти что плюнул, как рыбак на крючок, а потом наклонился и провел перед носом чужика. Тот хоть и был обожравшийся животинкой, но все равно потянулся за артефактом. — Ты же читаешь страхи, значит, читаешь мысли и образы, — прошептал я, а потом представил духа в сидячем виде и подкрепил мысль вслух. — Сидеть! Чужик оскалился и тихо заскрепел, как пенопласт по стеклу. Я сделал поправку, добавив в образ сидящего димоньонка кольцо в лапах. Монстр сразу же отпрянул и склонил голову набок. "Чеешь?" с улыбкой произнёс я и начал повторять слово на заклинание: "Сидеть, сидеть, сидеть". С пятой попытки чужик всё же опустил пятую точку на пол фургона. Я едва удержался от порыва погладить тварь. "Умница!" Усмехнулся я и вытянул ладонь с лежащим на ней колечком, наполненным порцией энергии, словно кусочек сахара. «Мы найдем тебе применение!» «Система. Провести анализ и закрепить в подсознании фразу, начинающуюся со слов «чужик» и последующего образа, как...» «Я застыл ненадолго и только потом добавил...» «Как драйвер нематериального устройства!» «До меня, наконец, дошло!» Все заклинания это сотканные из вихрей биополя виртуальные устройства, которыми пользуется маг. Как ложка, нож и пищевое перо. Это виртуальные органы человека, созданные из сторонних материалов. Его мозг представляет собой не только орган для планирования будущего и коммуникации с внешним миром и членами социума, но и огромную базу с драйверами инструментов, в том числе оружия, с которыми мы взаимодействуем с помощью универсального интерфейса рук. В этом плане магия ничем не отличается от иголки или топора. Значит, из просеньких кусочков можно создавать что-то не слишком мощное, но очень полезное. А раз так, далось средневековое интуитивное мракобесие, да здравствует научный подход. Я потянулся к книге Искусство огня и принялся листать её страницу за страницей, давая указания системе и делая пометки. Опомнился только тогда, когда полк откинулся и внутрь заглянул генерал. Снаружи уже стемнело, и пришлось даже поправить фонарик, чтобы осветить пространство фургона. Ну что, Чироди, готов? Мы начинаем через 10 минут. Твою Покахонтус я проинструктировал. Генерал ещё жщ, а я выглянул наружу и отыскал глазами хромовницу, которая немного нервничая разминалась. Она совершала наклоны и подтягивания, чередуя это с быстрым выхватыванием пистолетов. Я вздохнул и спрыгнул, а потом поднял руку и осторожно провёл сверху вниз пальцами, сложенными в знаке небесной пары, осеняя издале девушку благословением высших божеств этого мира. А потом оглянулся, убедился, что никто не видит, и легонько её перекрестил. Вдруг поможет эта же планета магии и богов? По местам! Раздался крик Герда над лагерем. Мы начинали. Демента сидела и вглядывалась в темноту. Вокруг неё светились женщины, искажённые проклятым местом, похожие на плод любви животных и людей, и темнота явно не была им помехой. Демента опустила взгляд на нож, который держала в руке. Нож был пуст и не имел в себе и малой крупицы силы. И угроза убить его помощью громадное дитя были всего на всём большим блефом. А просить безумную богиню наполнить клинок силой было так же глупо, как представить в голове пистолет и попросить немного пороха. Демента сжала в свободной руке ненавистную пуповину, которую хотелось разрезать на мелкие-мелкие кусочки и сжечь. И подняла взор на лагерь врага. Сначала освещённый колдовскими лампами, а недавно погрузившийся в тьму, и даже на фоне звёздного неба невозможно было разглядеть, что там происходит. к Дементе подошла одна из тех женщин, что похожа то ли на свиней, то ли на бегемотов, и произнесла «Они готовятся! Они идут!» Дементе прищурилась, но так и не смогла увидеть никого, а из-за топота проклятых созданий не могла слышать шагов приближающихся. «Идут!» — повторила проклятая женщина с тремя парами обвисших грудей. «Что будешь делать?» — спросила она таким сиплым и сдавленным голосом, словно ее душила сильная астма. «Ты сделаешь вид, что хочешь выслушать их предложение, а потом нападешь». Демента очень надеялась, что ее голос не задрожал и не выдал блефа. «Если это случится, на нее накинутся и разорвут в клочья раньше, чем она успеет прокричать слово «мама». Проклятая женщина хрипло-хмыкнула, наклонилась и подобрала с земли тяжелый изогнутый клинок с односторонней заточкой и загнутым в виде петли хвостовиком вместо рукояти. Вес меча был неподвластен простой смертной». Обычная воительница просто не поднимет, а искаженная напрягла тугие мышцы и положила оружие обухом на плечо. Одно движение, и клинок длиной в человеческий рост начнет порхать, как легкая шпага. «Они тоже будут готовы к бою», — натужно произнесла искаженная. «Ты боишься смерти?» Тихо прорычала Демента и покрепче стиснула ключкая. Непростая смерть, глупая смерть, снова хмыкнула женщина. Тогда сами пути готовы биться. Темнота вам на руку. Женщина шумно вздохнула. Мы уже встали в два малых коря. Мыги не будут защищать строй от поль. Стрел ядиры кортечи. По сигналу обойдём воз с дитём по краям и медленно раздавим пришлых как пысклявых тараканов. А после ты выполнишь обещанное и отпустишь дитя. Не указывай мне, что делать, едва сдерживая крик, ответила Демента. Молоденьус будет у меня столько, сколько я посчитаю нужным. Искожённая ничего не ответила, лишь плюнула на землю в сторону противоположную медленно дышавшему выкидожу великана. В темноте раздался возглас, и все затихли. Позиция для нападения действительно была не самой хорошей. Впереди река мешающе лобовой атаке. Придётся обходить омут по двум прилегающим к нему бродам. Пришли это знали и пользовались этим. Но дементы не волновали жизни этих потерявших человеческий облик тварей. Ей хотелось увидеть потухший взгляд пришлого. Хотелось посмотреть в эти глаза льдинки и спросить: готов ли ты встретиться с сёстрами на том свете? Готов ли рассказать им, почему убил их? Из мрака под ногами раздался писклявый тявкающий голос сухонькой полусобачонки. Идёт. Она пахнет оливицей, она пахнет как хромовница. Дементе поджала губы. Эти твари её не столько пугали, сколько вызывали презриливость. «Тогда по плану. Им нечем удивить, кроме двух ведьм и десятка мушкетов». «Хорошо бы», — с сомнением произнесла искаженная, наклонилась вперед и начала набирать ход, как бегемот перед атакой. Дементе это увидела лишь по тусклым отблескам на голой коже стражницы проклятого места. Впереди раздались всплески, словно большая туша решила ломиться через омут напрямик, а потом влажные шлепки босых ног по сырой траве. «Остановись!» Тут же вскричала искажённая и тут же добавила: "Покажись, я знаю, у тебя есть фонарь". Демента думала, что её сложно удивить, но поляну под ту сторону реки внезапно залил призрачный свет. А из тьмы вышла воительница в доспехах, которые тоже вспыхнули яркими огнями, словно сама Агнес снизошла с небес. Яркие жёлтые и белые письмена горели на доспехе ковдовским пламенем. Над головой висело странное кольцо, похожее на раскалённое золото. По рядам искаженных прошелся шепоток изумления, а сияющая воительница и стражница начали переговоры. Одна просила разрешения пройти в эти земли, вторая находила слова, чтобы отказать. Но женщине не нравилось, что шепот в боевом порядке становился все сильнее. Нет, — Нет-нет-нет, — забормотала Дементе, выпустив из рук толстую, как кабельный канат, пуповину, оттягивающую чесла и постоянно отдававшуюся давящей болью в бедрах. Женщина быстро провела пальцем у себя под носом и уставилась на двух переговорщиков взглядом загнанного в угол зверя. Если переговоры затянутся хоть на минутку, боевой дух будет сломлен. Привыкшие служить божествам создания сдадутся перед спокойными речами сверкающей храмовницы. Уж непонятно, что за магия была использована, но самой магии демента не чувствовало вовсе. Будучи опустошённой, она чуяла чары, как голодный зверь чует запах мяса. Уай, осипшим голосом прошептала Демента, сглотнула слюну и заорала с рваным голосом: "Уай!" Перед ам стражи обители вечно скорбящей материю пронёсся дублирующий крик десятниц. И ощетинившись алебардами и стволами мушкетов строй двинулся вперёд. Странные волшебницы из кожонных, похожие на человека, подобных насекомых палочников, уподобившихся сухим веточкам, вскинули руки. Надых ладонями вспыхнули синие огни, призванные защитить от оружия дальнего боя. Деманта окинула взглядом пространство вокруг себя, вспоминая, всё ли было подготовлено. Она видела пришлое в бою и ничего не должна была упустить из виду. Строй заученно двинулся по краям широкого омута. Начала шуметь вода, и ещё немного, и первые ряды дружно, словно не было этой преграды, начали выходить на берег. А храмовница не спешила убегать, словно не видела надвигающейся массы Даже не обнажила клинок, когда старшая стражница поудобнее перехватила свой чудовищный клинок и замахнулась А потом... А среди нижних ветвей деревьев с грохотом взрывов возникли столь яркие вспышки, словно там родились молнии Вис трой разом прикрыл руками глаза, многие отвернулись В вспышке сразу же сменились кромешной тьмой, но до сих пор перед глазами плыли разноцветные круги и кляксы. Вперёд, подаль трослая! Пронеслось настроем, и стражницы снова двинулись вперёд. Первые ряды сомкнули строй, и когда над их головами с громким шипением возникла и стала медленно опускаться желтоватая искра, роняющая резкие тени на траву, словно очень ленивая падающая звезда, даже не замедлили шаг. Вот только храмовнице уже не было видно, лишь старшая стражница стояла на коленях, держась за живот. А затем со стороны лагеря раздался пушечный выстрел, сразу же сменившийся грохотом бомбарды, разрывавшейся прямо посередине построения правой руки. "Держим на штурму, пока они не зарядили пу-" закричала одна из сержанок искажённых, но её голос потонул в новом взрыве. Орудие стреляло с немыслимой скоростью. Между выстрелами невозможно было успеть досчитать и до пяти. Строй ринулся вперед, ломаясь и рассыпаясь. Только мушкетерки встали в две шеренги и дали залп по лагерь неприятеля. Да часть копейщиц помогла перебраться на противоположный берег волшебницам. Но стоило тем ступить на сухую траву, как рядом с ними взорвалось. Бомбарды были непросты, а начинённые картечью. Потом за одно мгновение выкатили весь левый фланг вместе с волшебницами. Те даже не успели ничего сделать. Демента пыталась учуять магию, но не могла. Не было её ни в падающей звезде, ни в оружии неприятельниц. Это было всё просто уловками пришлых. Звезда погасла и тут же сменилась другой. Между ними было всего несколько мгновений тьмы, и пушка замолчала. Вот только рядом с упавшей на траву старшей стражницей возникла, словно из ниоткуда, храмовница, уже не сиявшая чудодейственным доспехом, а державшая в руках странный пистоль. Это неприятно, но выстрел другой в ход сражения не изменит. Свою ошибку Демента осознала, когда пистоль вместо одиночного выстрела начал быстро-быстро выдавать «Тра-та-та-та-та-та-та». По спинам искаженных плясал рубиновый солнечный зайчик, похожий на отблеск драгоценного камня. И женщины падали одна за другой, ранея оружие, не понимая, что происходит. Когда порох и пули у хромовницы закончились, та стала срывать с себя что-то и кидать. Демента приложила руку к лицу и закрыла пальцами рот. Это оказались странные гранаты, и опять никакой магии. Когда кончились и гранады, хромовница скинула с плеча мушкет, который тоже оказался с несколькими зарядами, хотя и не столь скорострельными, как пистоль. Но и его хватило, чтобы бросившиеся к ней стражницы рухнули как подкошенные. Противница увлеклась, не заметив отделившихся от строя правой руки два десятка искажённых, решивших покончить с ней, дабы не оставлять тыл в опасности. В этот момент Дементо увидела показавшегося на ряду тех врага, того самого пришлого, из-за которого погибли её сёстры. Мужчина встал во весь рост, что-то кинул, об этом закричал: "Чужик фас!" В среду-то быстро помчалось вперед нечто черное, двуногое и с длинным тонким, как плеть, хвостом. Это нечто, подобно обезьянке, укравшей большой фрукт, зажимало в передних руках-лапах большую гренаду с пылающим белым огоньком. За созданием тянулся дымный след. «Тушить!» — раздался крик полусотницы. Одна из волшебниц искажённых вытянула вперёд руку и прокричала заклинание. Огонь погас, но затем снова вспыхнул. Тошить, тошить! Надрывая голос, орала полусотница. Поздно. Тварь кубарем подлетела к стражницам и громко противно завяжала. Бомбардер вануло так, что даже соседнее дерево дрогнуло. И обидно, что Дементе не уловила момент, когда хромовница в очередной раз исчезла как призрак. Тем временем стражницы, те, что передние из бегущих, достигли редутов перед фортальезой. Закипел рукопашный бой, где преимущество было на стороне искаженных, ибо они обладали большей силой и живучестью. Даже раненые несколькими пулями и изрубленные клинками, они продолжали сражаться. С травы поднимались те, кого картичь и осколки бомбард не опрокинули в вечную тьму бездны. Они делали это молча, словно не чувствовали боли. Но пушка, не способная бить по ближним, выстрелила по ним. Картидж прорубил просеку в рядах отставших и раненых. Надежда на искажённых волшебниц окончательно растаяла тогда, когда хромовница, опять появившаяся из пустоты, помчалась в их сторону. Девушка на ходу достала какую-то вещь, и та вспыхнула зелёным факелом. И снова никакой магии, совсем никакой. Геродики не могли остановить ту, кого всю жизнь натаскивали на истребление волшебниц, как охотничью собаку натравливают на кабана или бывца. Магия возникла на редутах, когда там появились две ведьмы-магистрата. Молнии ударили по искажённым, выжигая попавшихся под заклинание как перепёлок. Чары сменились звоном клинков и криками женщин. И этот проклятый пришёл с глазами льдинками тоже был там. Он держал в одной руке короткую глефу, а во второй странный предмет, похожий на шкатулку. Предмет был явно тяжёлым, но когда пришло и касался его остриём глефы, на оружии оставалась яркая искра, и эта искра поражала стражниц одним лишь касанием. Тем временем храмовница добежала до искажённых волшебниц и вместо того, чтобы начать рубку клинком, бросила им под ноги свой яркий изумрудный факел и помчалась назад. Только сейчас Дементо увидела, что девушка нырнула в прикрытую ветками яму, похожую на могилу. А ещё Дементо до последнего не обращала внимания на постоянно усиливающийся гул. Потом стало действительно страшно, ибо над головами промчалось нечто огромное, как комета Валидора, крылатый змей. Всю поляну осветило и разрезало надвое вихрем пламени. Волшебницы изкоженных начали с истошными криками кататься по земле, но не могли сбить себя с глони. Тот прилипал как жирная грязь и только разгорался сильнее. В ярком свете вознившего из ничего пожара блеснули крылья небесного создания, развернувшегося для нового броска. Это нечто прошло прямо над головами сражающихся. Противницы все как один прикрылись щитами, а наголовы с искажённым посыпью литучи коротких стрел, похожих на арбалетные. Щиты стражниц, в отличие от щитов пришлых, не могли сдержать нападения, и многие повалились на землю замертво. На выживших снисством набросились солдатки из форталезы. Крылатая ночь что в третий раз промелькнула над стражей вечно скорбящей матери, на этот раз над приготовившимся к атаке резервом. Не меньше двух десятков взрывов слились в один сплошной грохот. Из стража не выдержала, ныч в бегство. Демента тоже затрясло от страха. Она, недолго думая, подхватила пуповину и чиркнула по ней ключом Кая. вот и мой подальше, пока про неё не вспомнили, пока не хватились и не призвали к ответу.